Часть 6 Это песнопение созданное ради тебя. И поэтому Найт, я расскажу о нём только тебе. Мама с трудом протянула к нему правую руку. Опустив глаза Найт сшал ее, она была очень тонкой, даже смотреть было больно. Найт, что такое песнопение? Он по-прежнему смотрел в сторону. На этот вопрос не было правильного ответа, даже Найтто только начавшему изучить песнопение, было это ясно. Он молчал, не понимая, что должен сказать, но он чувствовал тепло у руки. Я думаю, они нужны, чтобы призвать самого себя. Мне кажется, что настоящее песнопение — то, которое придает форму твоей душе. Именно поэтому песнопения очень сложны. Я думаю, они нужны, чтобы призвать самого себя. Мне кажется, что настоящее песнопение — то, которое придает форму твоей душе. Именно поэтому песнопения очень сложны. В конце концов, я так и не смогла сделать то, о чём я сейчас говорю. Заклинание. Если бы слова могли содержать силу, то слова мама несомненно, были бы им. У них была сила заставить его, пречащего взгляд, поднять голову. Их взгляды пересеклись, они смотрели друг другу прямо в глаза. Прикованные к постели, уже не имевшие сил обнять своего ребёнка, мама обнимала его одним только взглядом. 172, 173. Сколько бы он ни ждал, жар в его теле не утихал. Он был рад, что сбежал на улицу от духоты переполненного людьми зала, но даже на улице оставшийся после дневного солнца горячий ветер, казалось, обжигал легкие. «174. Ты, похоже, начал считать звёзды. В этом есть какой-то смысл». Привлечённый знакомым голосом, Нейт посмотрел на спинку лавочки, на которой сидел. Лавочка находилась на углу лужайки примерно в двух сотнях метров от многоцелевого зала. «Уже, наверное, полчаса прошло. Ага». Таким образом, я могу не думать различных вещах». Он подтянул одну ногу и обхватил её руками. Призванное существо цвета ночи, до этого сидевшее на спинке лавочки, сразу же перепрыгнуло к нему на колено. О «Различных вещах?» «Например, просто различных вещах». В его словах не было скрытого смысла, он просто повторил ту же фразу. В конце концов, он и сам не мог выделить из различных вещей какую-то конкретную... Подсчёт звёзд он тоже начал ненамеренно. На самом деле, если бы он заметил, что считает звёзды, то давно бы уже прекратил. «Эй, Арма, исполнять песнопение сложно». Проползавшая по небу облако закрыла своим краем звёзды. Отвернувшись от них, Нейт посмотрел на сидящего у него на коленке собеседника. «Твои вечные жалобы!» Уже приготовившийся критиковать, терма встретился с Нейтом взглядом. Они смотрели друг на друга несколько секунд а, может быть, не успела пройти мгновение». Вздохнув, Арма приподнял кончики рта. «Нет, не похоже Хе -хе, ты догадался?» Нейт уклончиво посмотрел на точно угадавшего его мысли Арму. «Исполнять песнопения сложно. Если ты произнес эти слова, по-настоящему прочувствовав их смысл, то это крайне значительное событие. Итак, что случилось?» «Выступление Клюэль. Ты же видел его, Арма?» Нейт подтянул вторую, достающую до земли только кончиками пальцев ногу груди и обхватил колени руками. Точно так же, как Клюэль несколько дней назад. Я видел все выступления, но её было самым лучшим, не так ли? И что? Но... В ожидании своей очереди мальчик наблюдал за песнопением Клюэль. оно была очень... Она исполняла песнопение так, как будто наслаждалась им от всей души. Слова принадлежали не Нейту... Не вставая с лавочки, мальчик резко развернулся в сторону голоса. В нескольких метрах от них с армой возникла фигура мужчины, одетого в куртку, несмотря на лето. Куртка цвета пожёхлой травы слабо отражала неясный лунный свет. Найт не мог забыть его. Только позавчера этот певчий спас его от нарывающегося на драку старшеклассника. Вчера он услышал от Мео, что этот человек был самым известным в мире. Два дня не виделись. Говоря шутливым тоном, стоявший перед ним радужный певчий медленно подняла руку. «Эээ, большое спасибо вам за тот случай. Я так и не поблагодарил. Ничего особенного. А, кстати, можно мне сесть?» Когда он положил руку на край лавочки, Найд быстро кивнул. «Я искал тебя. Хотел немного с тобой поговорить». «Со мной?» «Что? Зачем я понадобился радужному певчему?» «Не ты ли недавно ошибся при песнопении в лаборатории?» «И получился черный дым?» «А?» Этот вопрос отнял у мальчика дар речи. «Это правда, но как радужный певчий об этом узнал?» «Ну, да, я... Мне не удалось исполнить песнопение. А, прошу прощения, я не собирался тебя ни в чем обвинять. Я же, в конце концов, не учитель школы». Неожиданно он улыбнулся. «Я сегодня наблюдал за твоим песнопением. А затем, устремив взгляд на сияющие в небе звезды...» Он задал вопрос, требующим ответа голосом. «Это песнопение создал ты?» «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, оно не подходит ни под один из признанных пяти цветов». Радужный певчий сразу перешёл к самой сути. Найт не знал, как бы ему лучше ответить. Потерявшись в сомнениях, он опустил голову. Призванное существо свернулось клубок рядом с его ногой, словно бы говоря, «Оставляю всё на тебя». «Но можно сказать и так. Это песнопение создала моя мама». Она называла его пес на пьянинце в ночи. Вот как. на Нейту показалось, что певчина мгновение перестал дышать. Рядом с тобой лежит призванное существо. Не было смысла изображать неведение. Ящериц такого цвета не существовало. К тому же, если приглядеться, становилось заметно, что существо отличалось от ящерицы. Примерно год назад мама доверила его мне. Доверила? Она сказала, когда меня не станет... «Это дитя будет учить тебя песнопением цвета ночи вместо меня». «Когда меня не станет...» Неожиданно в голосе певчего послышалась горечь. «У меня нет родителей. Они погибли во время пожара. Мама забрала меня из приюта и сразу же начала учить песнопением, но... Год назад она умерла. Извини, я спросил тебя о чем-то болезненном». Его слова привели на это в себя. «А почему я все ему рассказал? Я же не хотел рассказывать так много». Сидящий рядом с этом человек почему-то казался ему очень родным, не из-за того лишь, что он восхищался радужным певчим. Нет, дело было совсем не в этом. Это было какое-то невыразимое словами чувство, чем-то напоминающее грусть. «Вернёмся к нашей теме. Ты сказал, что исполнять песнопение сложно. Нейт не понимал причины, но, похоже, певчий хотел уклониться от нынешнего разговора. Он же сейчас сменил тему ради этого. Но чтобы ответить на его вопрос, придётся начать оттуда». Мама тоже думала, что я говорю странные вещи. Она всегда была очень строгая и часто ругала меня. Вначале мне казалось, что она взяла меня просто случайно, но всё же... Прерывавшись, Нейд встал в славочки, его переполняли воспоминания о маме. Как она хвалила его, как она злилась на него. Всё это слилось воедино. Она точно была для меня настоящей мамой. Когда я подхватил простуду и лежал в кровати, она три дня без сна и отдыха ухаживала за мной. И не только тогда... Хоть мама обычно и казалась холодной, она всегда заботилась обо мне. Когда мои щеки стали горячими, мне нельзя плакать. Хотя Нейт подумал об этом, он не мог остановить начавшие течь слёзы. В конце концов, я кое-что пообещал маме. Когда-то давно она дала слово одному человеку, что ему первому покажет песнопенец в этой ночи. Я пообещал, что покажу их ему вместо неё. Насколько он помнил, это была первая и последняя просьба мамы. Певчий сухо улыбнулся а затем грустно вздохнул. Обещание? И когда я пришёл в эту школу, и до этого я только и думал, что должен стараться изо всех сил ради мамы. Но сегодня, когда увидел песнопение Клюэль, я немного, как бы это сказать, немного всё переосмыслил. Нейт не знал, как ему лучше всё объяснить. Я пока ещё не понимаю оставленных мамой настоящих песнопений Цвета Ночи. Нейт почувствовал, как взгляд поднявшего голову армию перся ему в спину. Поэтому я подумал, может, мне не стоит спешить? Клюэль была счастлива, когда исполнила песнопение. В таком случае я тоже хочу получить удовольствие от своих собственных песнопений. Даже если это займет больше времени, я смогу радостно заниматься песнопениями вместе со всеми остальными. Но тогда я, наверное, подведу того человека, которому дала слово «мама». Ты его не подведёшь. Радужный певчий поднялся и встал совсем рядом с Нейтом. Я уверен, что человек, с которым твоя мама обменялась обещаниями, «Обязательно поймёт тебя». «Правда?» Ни секунды не сомневаясь, Певчий кивнул, как будто был полностью уверен в ответе. «Сообщи мне, когда освоишь песнопение цвета ночи. Я хочу увидеть их своими глазами». «А? Но я не знаю, когда это будет». Нейт улыбнулся, стресс бежит от тяжёлого давления. «Я привык ждать. Иногда ожидание бывает полезно. Например, Певчий достал из кармана часы и указал на многофункциональный зал». «Что такое?» Нейт смотрел в указанную сторону секунду, две, и вдруг его ослепило включившееся освещение. «Ай!» Похоже, мужчина ожидал крика Нейта, потому что его лицо словно бы кричало «Ура! Получилось!» Освещенная яркими разноцветными огнями школа казалась волшебной. Сиял не только многофункциональный зал, но и здания первоклассов, расходящиеся от него дороги, фонтан во дворе. Вся академия Тремми окрасилась величественным светом. На самом деле традиция состязания досталась с тремя от её предшественника, школы песнопений Эльфанда. С тех пор вся Академия освещается таким образом только в ночи после состязания и выпускной церемонии. «То есть вы тоже когда-то учились в этой школе, господин Ксенс?» «Ага». Быстро кивнув, Ксенс продолжил молчаливо смотреть на огни Академии. Словно получив приглашение, Найт тоже перевёл взгляд вверх на освещенные крыши школьных корпусов. Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как мы с Евой Мари вместе любовались этим видом. Но похоже, он так и не изменился за всё это время. «Что?» В словах Ксинца промелькнула хорошо знакомое Нейту имя. «Вы сказали Ева Мари?» «Ева Мари Елемиас». «Твою маму звали так же?» Ехидно улыбаясь, он подмигнул Нейту. Что-то внезапно разрушилось, и одновременно что-то возникло. «Человек, с которым мама обменялась обещаниями». Человек, знавший маму, стоит прямо передо мной. Не может быть. Неужели это он? Первый среди певчих, легендарный радужный певчий. А вот как. Значит, ты, тот о ком говорила Ева. Даже решивший остаться в стороне и до сих пор сохранявший молчание Арма, сосредоточил на мужчине взгляд зрачков полумесяцев. Кто знает, им всегда может оказаться кто-то другой. Но, несмотря на всё сказанное, тот притворился непонимающим. «А, это дежавю. Я смог понять его характер?» «Все ясно. Этот человек, популярный и кажущийся другим безобидным, не настоящий он. Он показывает то, что скрывается за притворной невинностью только близким людям. Насмешливый и дразнящий. Вот его настоящее лицо. Такое же, как у мамы, когда она улыбалась мне. Заключим сделку. Ты полностью освоишь песнопение цвета ночи, а я в обмен отвечу на твой воп... Однако Певчий внезапно прервался. Нет, его голос попросту заглушило. По земле прошёл грохот, сотрясая всю Академию, а затем ещё громче, чем грохот, прозвучал рёв кого-то огромного.